Благодарности. Моя самая глубочайшая признательность Сержу Асселину за его дружескую поддержку и драгоценную экспертизу. Всечайские выражения нежности Женеве Клэр Дидье. И я хочу ещё напомнить об огромной привязанности к Аурелии Лоренс, Лидии Верджене и Пьеру, а также Жанне Натали Поленьевьелен, Натали Климану и, конечно, Оливье. После того, как много лет назад мы познакомились у Оливье, у которого я гостил, они много раз поддерживали меня и всячески помогали, за что я им неизъяснимо благодарен.